Слова 9. Крейсер «Кондор» из Лоренцу-Маркиш в Приторию. Ну что сказать, обделались мы знатно. Да, конечно, был бы это, не дай бог, английский военный корабль, нас легко бы могли остановить, досмотреть, ну и прийти, конечно же, к ненужным нам выводам. Ведь так или иначе для британцев, тем более военных моряков, вполне понятно, что скоро их страна вступит в войну. Готовку они попросту не могут не заметить. Да и в любом случае у них уже должны быть спущены инструкции из морского ведомства. Вооружённые столкновения в Южной Африке неминуемы. И Лондон уже сейчас начинает готовить почву. Если почуют, что наш транспорт везет в трансваль груз военного назначения, а фактически мы везли гору снаряжения, боеприпасов и грузовики, то легко могут нас развернуть под надуманным предлогом. У ландельменов даже в мирное время в нейтральных водах хватает совести досматривать суда по своему разумению, и, конечно же, никакой встречный бой мы бы не выдержали. Именно поэтому я и надеялся, что все таки военный корабль, показавшийся на горизонте, окажется не английским. И, надо сказать, нам чрезвычайно повезло. Когда темная громада приблизилась, на его борту можно было разглядеть название «Кондор». Флаг, что поднялся на флаштоке, оказался немецким. Чёрная, белая и красная полосы развивались на ветру. Крейсер медленно сбавил ход, его массивный корпус словно застыл в нескольких кабельтовых от нашего парохода. Москва тоже остановилась. Палубы нашего корабля наполнились суетой и движением. По команде с немецкого крейсера от его борта отделилась изящная шлюпка с грибцами в темно синей форме. Шесть сильных грибцов, синхронно взмахнув веслами, направили ее прямо к нашему пароходу. На корме шлюпки стоял офицер в парадной форме, его золотые палеты поблескивали на солнце. Капитан Москвы приказал спустить штормтрап. Шлюпка ловко подошла к борту, и офицер, первым вступив на ступеньки, отсультовал. Его сопровождали два матроса с портфелями. На палубе прохода их встретил старший помощник капитана, который провел гостей в кают-компанию. Пока немецкий офицер поднимался по трапу, с крейсера донесся сигнал горна. Корабли, словно застывшие в морской глади, хранили молчание, и лишь легкий бриз колыхал их флаги. В кают-компании споро накрывали стол для переговоров. Капитан пригласил нас как заказчиков данного фракта для общения с офицером немецкого крейсера. В кают-компании было довольно-таки тесно. Здесь присутствовал наш капитан Егор Савельевич Трофимов, старший помощник Иван Гладков, Никита Кузьмич, немецкий офицер с двумя матросами, ну и ваш покорный слуга, капитан Цурзен фон Шольц, что на нашем флоте соответствовало званию капитана первого ранга, принял приглашение и с удовольствием присоединился к столу. Крейсер Кандор, по словам капитана, находился у побережья Африки с целью защиты немецких интересов в регионе, особенно в германской Восточной Африке, где базой корабля служил порт Дар-Эс-Салам. Он также оказывал противодействие Британии, сдерживая ее агрессивные действия в отношении бурских республик. Трансваля и «Оранжевый», где у Германии, безусловно, были свои как экономические, так и политические интересы. Военный корабль должен был продемонстрировать силу. Он регулярно совершал походы между германскими владениями Восточной Африки и Восточным побережьем континента, показывая присутствие немецкого флага, а также обеспечивал безопасность немецких граждан и торговых судов в регионе. Капитану даже удалось поприсутствовать на церемонии открытия железной дороги из притории Лоренцо-Маркиш которая была построена на немецкие деньги. Мне понравился капитан. И по разговору с ним стало понятно, что он действительно занят важным делом, а не изображает кипучую деятельность для галочки. Из своей прошлой жизни я не особо много помнил о роли немцев в конфликте. Знал, что напрямую они точно не участвовали. Но вот поддержку Трансвалю и Оранжевой республики, безусловно, оказывали. Вероятно, как раз этот военный крейсер и был одной из частиц той поддержки, которую Германия смогла выделить молодым республикам, но ну и для защиты своих интересов соответственно. Шольц, поняв, что мы русские, а также понаблюдав за пассажирами, достаточно быстро уловил. Цель нашего путешествия вовсе не туристическая. Не погреться же, на южноафриканских курортах мы собрались. Тем более женщин на борту не было вовсе. Пассажиры, одетые в однотипную форму, были крепкими, подтянутыми, молодыми людьми. Вы едете поддержать Трансваль? – спросил прямо фон Шольц у нашего капитана. Знаете, мы вполне обычный грузопассажирский рейс, а вот на вопросы подобного рода я не уполномочен отвечать. Можете пообщаться с заказчиком фракта. Вот он. И капитан указал на Егора Кузьмича Кулагина. Тот, конечно, не обладал знанием немецкого языка, поэтому в диалог пришлось вступить мне. Да, безусловно, мы намерены поддержать желание трансваля и оранжевой республики остаться независимыми от Британии. И именно с этой целью мы и направляемся в трансваль. После достаточно содержательного диалога капитан Шольц изъявил желание сопроводить наш борт до порта лоренцо маркиш Понимаете, все идет к тому, что Британия начнет боевые действия против трансваля и Оранжевой Республики. Это может произойти, по сути, в любой момент. И, конечно же, уже сейчас они предпринимают активные шаги к тому, чтобы никакие грузы военного назначения не попадали в Республику. Ведь, оказавшиеся отрезанными от снабжения, эти небольшие молодые государства долго не смогут продержаться против такого монстра, как Британия, Даже если начнется война, а по моим предчувствиям это случится в ближайшее время, Германия воевать с Великобританией не будет. Но, тем не менее, поддержку Оранжевой Республики и Трансвалю, я надеюсь, наша страна оказывать продолжит. Ведь там достаточно много и наших интересов. Поэтому я не вижу проблем в том, чтобы сопроводить вас до португальского порта, Уж на немецкие военные корабли англичане точно не покусятся, по крайней мере, до начала боевых действий. А затем, как я предполагаю, будет введена морская блокада, и снабжать военными грузами эти две республики станет либо очень сложно, либо невозможно вовсе. Но, как говорится, время покажет. Нас такой подход капитана первого ранга немецкого Крейсер устраивал более чем полностью. И, конечно же, мы, поблагодарив его за поддержку, согласились. После разговора мы еще немного посидели и пообщались на отвлеченные темы, а затем капитан Шольц отбыл на свой крейсер. Оба корабля, немецкий военный крейсер и наш пароход взяли курс на порт Лоренцо-Маркиш. Признаться, морское путешествие на проходе по уровню комфорта серьезно отличалось от путешествия на Джонке, которое нам пришлось совершить более пяти лет тому назад. Ведь на ней, помнится, мы и в шторм попадали, и качка при волнении моря была просто несопоставимой, когда утлая суденышка швыряла по волнам Южно-Китайского моря. А здесь, на проходе, мы умудрялись даже проводить регулярные тренировки с нашими бойцами. К слову сказать, человек 15 из них крайне отрицательно реагировали на такой вид передвижения и не участвовали по причине морской болезни. Когда наш пароход Москва приблизился к гавани Лоренса маркиш перед нами... Открылся впечатляющий вид. Утреннее солнце золотило воды бухты, а впереди, словно во всем величии, шел немецкий военный крейсер. Черные трубы выбрасывали ровные столбы дыма, а на мачте развивался черно-бело-красный флаг. Наш пароход следовал за ним, держась на почтительном расстоянии. Я стоял у борта, наблюдая, как постепенно становится различимой суета на берегу. Местные жители и портовые рабочие высыпали на набережную, чтобы посмотреть на приближающиеся суда. Особо уделялся португальский гарнизон. Офицеры в экзотических мундирах с золотыми эполетами внимательно следили за нашими маневрами. Крейсер первым занял позицию на специально отведенном месте для военных судов. Его команда была готова к немедленной высадке. Матросы стояли у пушек, офицеры в парадной форме, расхаживали по палубе. Москва расположилась неподалеку, под защитой мощного борта немецкого корабля. Нам было хорошо видно, как с крейсера спустили шлюпку с офицерами, направившуюся к берегу для проведения бюрократических формальностей. В порту началась обычная работа. Капитан подошел ко мне и тихо заметил, что этот порт известен своими внезапными ветрами и коварными сечениями. Он также напомнил о напряженной обстановке в регионе из-за противостояния британцев и немцев. Нам действительно нужно было поторопиться, выгрузиться и направиться в сторону притории. Я еще раз окинул взглядом бухту Делагуа. В будущем она будет называться Мапуту. Это одна из крупнейших гаваней на юго-восточном побережье Мозамбика. Я знал, что ее открыли в 1502 году участник экспедиции Васка -да Гама. А первым исследователем стал португальский торговец Лоренцо Маркес в 1544 году. Именно в его честь и был назван этот порт. Гавань достаточно просторная, около 30 км в длину и 25 в ширину. Устье бухты прикрывает остров Иньяка. Уже сейчас эта она играет важную роль на торговом пути в Индийском океане и служит перевалочным пунктом для торговли слоновой костью, а также многими другими товарами. Наши мощные трехтонные «Захары» один за другим спускались по металлическим скатам. Рабочие на причале страховали машины, следя за тем, чтобы они не потеряли управление на скользком спуске. Каждый из грузовиков после выезда на берег занимал место в будущей колонии. К полудню все пять машин были успешно выгружены, и в них стали грузить снаряжение. Бойцы, распределенные по машинам, проверяли технику, подтягивали крепления и готовились к дальнейшему пути. Портовые краны продолжали разгрузку остального груза. «Глеб!» — окликнул я наше доверенное лицо, которого увидел, как он наблюдал за разгрузкой машин с улыбкой. Кржановский подошел и не сильно по-дружески хлопнул меня по плечу. «А, Илья, рад, что вы добрались!» Леха с Никитой в это время следили за выгрузкой привезенного снаряжения. Мы не решились брать много машин и ограничились всего пятью, три из которых переделали для перевозки топлива. Все машины были заправлены по пробку. «Где мы можем поговорить, Илья?» спросил меня Глеб. «Сейчас немного погоди, найдем какое-нибудь спокойное место», ответил я. Леха с Никитой остались наблюдать за процессом разгрузки снаряжения и припасов, а мы с Глебом Максимилиановичем Горжановским отошли в сторону. Неподалеку от главных доков притупилась небольшая чайная у самого берега. Ее фасад украшали выцвевшие от солнца ставни и старая вывеска с потертой надписью на португальском языке. Мы зашли внутрь. Там царила приятная прохлада. Небольшое помещение было заставлено простыми столиками, за которыми сидели портовые рабочие, торговцы и случайные путешественники. В углу располагалась открытая печь, где пожилой португалец в белом фартуке готовил традиционный чай с местными травами. Мы заказали напитки с булочками и расположились для разговора. «Ну что, Глеб Максимилианович?» — сказал я достаточно официально, хотя на лице промелькнула улыбка. «Рассказывай, как вы здесь?» Ох, и пришлось нам повозиться, Илья. Я в последнее время, кажется, совсем перестал спать. Удавалось выкраивать лишь по 3-4 часа в сутки. Все остальное время было загружено работой. В общем и целом, нам удалось реализовать тот план, который мы строили еще в Петербурге. Примерно в 35 километрах от Притории мы выкупили поместье. Ближе 30 я решил не брать. Слишком рискованно, так как британские войска вполне могли бы использовать это место как стратегический пункт при атаках на столицу Трансваля, а дальше слишком неудобно для оперативного реагирования и связи с городом. Поэтому, как мне кажется, я подобрал лучшее место для поместья. Это холмистая местность, направление от притории границы с оранжевым свободным государством. Там есть естественное укрытие от вражеских глаз, возможность провести быструю эвакуацию, доступ к воде, что немаловажно, «Как ты понимаешь. Но и при необходимости там можно организовать достаточно крепкую оборону. Деревьев поблизости хватает, много оврагов и холмов. В общем, из этого места будет удобно сшлять контакты как с Приторией, так и с Оранжевой Республикой», — сказал Кржановский. «А самое главное, рядом с основной усадьбой был большой овраг, и именно в нем мы достаточно быстро собрали резервуары под топливо. Благодаря этому сэкономили значительное время» на земляных работах. низкоквалифицированных рабочих из местных здесь хватает. Готовы практически за еду работать, поэтому навалились мы с сознанием дела. Сейчас работы уже завершены, хранилище в том виде, что и было запланировано еще в Питере. Стоит, заполненное топливом. В этом же авраге пришлось место и для техники. Мы сделали над ней навесы от солнца. Здесь так жарит что того и гляди, металл начнет плавиться. В общем, все в порядке. Вот только я беспокоюсь по переброске грузовых машин до Притории. Признаться, мы изрядно намаялись даже с недорожниками. А ваши Захары будут на порядок крупнее. Не очень уже приспособлены эти железные дороги для перевозки такого габаритного груза. Местные подобные вещи, как правило, транспортируют в разобранном состоянии. Но постараемся как-то организоваться и загрузить так, как есть. А то мороки с разборкой, сборкой будет очень много». Это хорошие новости. Нам сейчас нужно решить, каким образом перебросить туда привывшие машины и личный состав. Отряд-то у нас немалый, и нужно сделать так, чтобы у руководства Трансваля не возникло ненужных вопросов. «Но вообще, Илья», — продолжил Граждановский, — «как мы и планировали, я зарегистрировал здесь строительную фирму. Поэтому, думаю, вопросов не возникнет. Все парни из вашего отряда будут оформлены в эту контору как строители, да и машины, те грузовики, что вы привезли, кстати». Очень уж они мне приглянулись, как нельзя кстати подходят под эту легенду. Глеб, скажи, что ты слышно про англичан? Не началось еще вооруженное противостояние? Нет, непосредственных боевых действий пока нет. Но вот все предпосылки и мелкие стычки на границе уже присутствуют. Да и языки людям не заткнешь. Все уже просто уверены, что нагло со дня на день объявит войну республикам. Сами они тоже начали подготовку. И как могут, собирают свои силы в кулак. Сдаваться... Поднимая кверху лапки, эти ребята точно не собираются. «Понял тебя. Тебе удалось договориться с железнодорожниками о нашей транспортировке?» «Да, договорился. Разве что со сроками вполне могут случиться накладки. Уж больно много грузов. Сам понимаешь, какие сейчас из лоренца Маркиш в приторию идет. Для Боров, считай, все английские порты закрыты. А здесь, как-никак, есть железнодорожная связь с трансвалем». «Ох, и намучились мы с погрузкой наших вещей в железнодорожный состав». Особенно проблемой было закатить на платформу 5 наших грузовиков. Я еще подумал, что если мы везли не 5, а 20 машин, как хотели, то и транспортировка стала бы вообще из разряда фантастики. В итоге мы заняли практически весь состав. Пришлось дать приличную взятку, чтобы эта процедура вообще стала возможной, так как поначалу местные служащие, увидев наш груз, закрутили головами, попытки отказаться под любым предлогом. И вот, наконец, мы движемся в запланированном нами давно направлении в сторону Притории, и нам предстоит преодолеть 560 километров. Надо сказать, что дорога эта достаточно молодая. Ее лишь 4 года назад построили, соединив португальский порт с богатым на дары матушки-земли Трансвалем. Сегодня, 8 октября 1899 года, если ничего не изменится в этой истории, то уже через три дня бурские войска перейдут границу Капской колонии и начнут полномасштабное наступление на Западе и Востоке. Ну что ж, как говорят в Одессе, будем посмотреть.